«Вот я и подумал, Роб, — сказал Бейли, — что вы, пожалуй, слишком давно состоите в черном списке, чтобы вам добиваться прощения, и слишком стары, чтобы справиться. А между тем обидно видеть, как двух юношей в цвете сил и надежд готовят к тому же безбожному ремеслу. А потому я с радостью определил бы их под мастериями в ткацкую мастерскую, как начинал я сам, и до меня мой отец, декан» хотя в настоящее время, слава создателю, я занимаюсь только оптовой торговлей. И... и... Он заметил, как брови Роба сдвинулись, предвещая грозу, и, может быть, поэтому поспешил подсластить свое неловкое предложение тем сюрпризом, который приберег к концу, думая увенчать им свое великодушие, если бы его предложение было принято, как он ожидал, с полным восторгом. И робин друг мой не глядите так сумрачно ибо я сам стану платить за их содержание и между нами никогда не будет речи о той тысяче мерков тысяча проклятий сто тысяч чертей вскричал роб и поднявшись зашагал по комнате мои сыновья ткачами тысяча проклятий да я скорее увижу как последний ткацкий станок в глазго последний навой челнок уток «Сгорят в адском огне!» Бейли приготовился возразить, и я лишь с трудом внушил ему, что опасно и неуместно докучать хозяину таким разговором. А через минуту к Макгрегору вернулась или он сделал вид, что вернулось, прежнее благодушие. «Вы это предложили от чистого сердца, да». «От чистого сердца», — сказал он, — «дайте же мне пожать вам руку, Никол. И если мне когда-нибудь вздумается отдать сыновей в учение, я обращусь только к вам». Кстати, вы мне напомнили, нам с вами нужно еще рассчитаться. Эй, Эхен Маканалейстер, принеси мой кошель. Высокий крепкий горец, к которому он обратился, очевидно, его адъютант, принес из какого-то потайного места большую кожаную сумку, как у изнатной особы в горной стране носят у пояса, когда выходят в полном снаряжении, мешок из шкурки морской выдры с богатой серебряной отделкой. «Никому не советую открывать этот кошель, не разузнав сперва моего секрета», — сказал Роб Рой. Затем он повернул одну пуговку в одном направлении, другую в другом, выдернул одну кнопку, нажал другую, и горловина кошеля, прикрытая толстой серебряной пластинкой, открылась так, что можно было просунуть руку. Как бы окончательно снимаясь с обсуждения предмет, о котором говорил мистер Джарви, Робин стал объяснять мне, что в сумке спрятан маленький пистолет, и его курок соединен с задвижками в один общий механизм. Так что если кто-нибудь попробует, не зная секрета, открыть замок, пистолет непременно выстрелит, и заряд, по всей вероятности, угодит в посягнувшего на чужое сокровище вора. «Вот кто!» — сказал хозяин, погладив пистолет. «Вот кто верный мой казначей!» Наивное это изобретение в применении к меховой сумке, которую можно было распороть, не прикасаясь к пружине, привело мне на память те строки из Одиссеи, где рассказывается, как некогда Улисс для сохранности своих сокровищ довольствовался затейливой и запутанной веревочной сеткой, накинутой на морскую раковину, куда он их складывал. Бейли надел очки, чтобы разглядеть механизм, и, кончив осмотр, с улыбкой и со вздохом вернул сумку хозяину. — Ах, Роб, — сказал он, — если бы у каждого так хорошо охранялась его мошна, вряд ли, я думаю, ваша кошелка была бы так полна и увесиста. — Есть о чем говорить, кузен, — сказал со смехом Роб. — Она всегда открыта, когда надо помочь другу в нужде или уплатить долг хорошему человеку. — Вот, — добавил он, вытаскивая сверток золотых, — вот ваши десять сотен мерков. «Сочтите! Плачу сполна!» Мистер Джарви молча взял деньги, взвесил их на руке и, положив на стол, сказал «Роб, я не могу их взять. Не хочу к ним прикасаться. Они не принесут мне добра. Я очень хорошо понял сегодня, через какие ворота течет к вам золото. Что худо нажито, то впрок не пойдет. Скажу откровенно, не хочется мне путаться в это дело». «На вашем золоте мне мерещится кровь!» «Напрасно!» — сказал разбойник с наигранным безразличием, хотя, быть может, чувства его были глубоко задеты. «Это доброе французское золото, и оно не лежало ни в одном шотландском кармане перед тем, как попало в мой. Смотрите, все луидоры, один к одному, светлые и чистые, какими их выпустили с монетного двора». «Тем хуже, тем хуже, в десять раз хуже», — ответил Бейли и отвел глаза от Луидоров, хотя его пальцы, казалось, тянулись к ним, как пальцы Цезаря к короне на празднике Луперкалии.